Химера. Вечер закончился не так, как хотелось бы. Несмотря на разговор и уверение Никника, что все в порядке, довешняя ссора не шла из головы. Та девушка, она ведь такая красивая, неужели к ней возможно привыкнуть? А я? Что я буду делать, когда Аронов решит, что ко мне привыкли? Куда мне тогда деваться? Обратно в подземелье? Заснула я на рассвете. Собственная квартира оказалась склепом, а кровать – постаментом, на который гроб ставят. С учетом предсказаний Айши, сочетание очень удачное. И сны снились, соответствующие. Разбудил меня Аронов. Точнее, даже не разбудил, а попросту вытолкал из кровати, приговаривая, что много спать вредно. И вообще, пора привыкнуть к новому ритму жизни. «Чего надо?» Я была не в том настроении, чтобы радоваться утру и хорошей погоде. А вот Ник Ник выглядел довольным. Словно Ромео, которому родители Джульетты пообещали руку дочери. Или как старый ростовщик, получивший баснословную прибыль. «Ну, милая моя, я гений», — гордо заявил. Никто не сомневался. «Вот именно, вот именно. Ну, чего разлеглась? Вставай, пойдем знакомиться». С кем? Энтузиазм ник вызывал опасения и желание спрятаться куда-нибудь, чтобы избежать знакомства. Правда, опыт подсказывал, что игра в прятки только разозлита Таронова. «Увидишь? Давай, милая, встряхнись, сделай с собой что-нибудь, а то похоже на желе. А я обещал химеру». «Кому обещал?» «Твоему будущему партнеру. Если бы ты знала, сколько сил, времени и денег я затратил на уговоры. Подъем. Аронов проорал команду прямо в ухо. Я подскочила. Черт, какой партнер не дает мне нормально поваляться в кровати? Я легла под утро. Спать хочу, а не книг орет. Пришлось вставать, умываться. Сложный процесс, потому как сначала следовало снять маску. Протереть кожу лосьоном, кремом, припудрить тальком. Смахнуть излишки талька, одеть маску. Теперь расчесать волосы, подкрасить губы, изобразить улыбку и вперед. Возможно, выданный ороновым пнюар и не слишком подходит для знакомства. Но другой одежды пока нет. За собственные джинсовые шорты ни книг без лишних разговоров убьет. Видите ли, моя манера одеваться убивает его тонкий художественный вкус. В дверь ванной постучали. Оронов намекает, что пора бы показаться людям а я не желаю никому показываться. Я спать хочу. Ладно, если повезет, то отделаюсь от знакомства быстро. Если не повезет... Похоже на драную кошку. Отпустил комплимент Ник-Ник. Ладно, сойдет. Пошли. Иван — это Химера, Химера — это Иван. Приятно познакомиться, сказал Иван. Иван. Не Иван-дурак. И даже не Иван-царевич. Гораздо, гораздо лучше. Иван Шериф, собственной персоной. Кто такой Шериф? Да это имя не нуждается в пояснениях. Шериф – это бренд, это небожитель, это… Да я девчонка бегала на фильмы с его участием, только как когда он играл молодых красноармейцев, вдохновленных и яростных, умирающих с гранатой в руке и именем любимой на устах. Я плакала над каждой из этих экранных смертей, и весь зрительный зал рыдал вместе со мной. После развала Союза мода на кино изменилась, и шериф стал играть белогвардейцев, тоже идейных, но уже печальных, осознающих тщетность борьбы, но по-прежнему готовых умереть ради России. Белогвардейцы получались даже лучше. Шальные корнеты, утомленные войной поручики – и один разбойничий атаман, утонувший в болоте. Его герои всегда умирали. И каждая из этих смертей находила свое собственное место в блекло-голубых глазах Ивана. С каждым новым фильмом его взгляд становился тяжелее, жестче, будто Ширеев ненавидел тех, кто снова и снова вынуждал его умирать. А лет пять назад Иван исчез кинематографического небосвода. Слухи ходили самые разные – и будто он разочаровался в жизни, и ушел в монастырь, и то, что встретил свою любовь и уехал в Париж, и совершенно точно, что просто спился. Однажды вышла статья, не помню где, давно это было, в которой говорилось про автомобильную катастрофу и тяжелую травму. А он живой, живой и в моей квартире. Сам Иван Шерев. «А ты в самом деле похожа на Химеру». Он улыбался, а я зачарованно рассматривала будущего партнёра. Да заодно эту улыбку можно сигануть в пропасть. А глаза стали ещё печальнее. Уже не голубые, а серые. Светло-светло-серые, с тёмными угольками зрачков и длинными ресницами. В жизни он вообще казался жёстче. Губы, скулы, подбородок. Такие лица принято называть каменными. Но, черт побери, я согласна на камень. Молчание золота грязь серебро, холодом сколото. Небо свело нас на распутье пьяных дорог. Сумрачный путник весел, но строг. Бог на иконе и плачет и ждет. Тот, кто запутался, тот, кто не смог. Иван, прекрати, попросил Аронов. Прибереги свои стишки для потомков. Она их все равно не оценит. «Как знать, как знать!» Иван по-прежнему улыбался, но теперь его улыбка не казалась искренней. Скорее, она являлась очередным подтверждением актерского мастерства. «Правильно. Не надо забывать, что шериф – актер. Хороший актер, которому хорошо заплатили. А я, дура, обрадовалась. Чему радоваться?» «Сейчас отдыхайте, знакомьтесь. Только без глупости, умоляю». А вечером репетиция. В 6 лёхин заедет. Никник -ник на минуту добавил. Иван, смотри, я тебя предупреждал. Ты тоже за ним приглядывай. А послезавтра начнем. Что начнем? Все начнем, деточка, все. И Никник -ник ушел, оставив меня наедине с Иваном и собственной неуверенностью в будущем. Страшно. Милая у тебя квартирка. Иван дружески хлопнул меня по плечу. Ну, хозяйка показывает, где у тебя тут жить можно, а то мне еще за вещами съездить надо.